глава 23 на бордаж конекк несся как застоявшийся скакун заметно вырвавшись из общей массы Яное дело что машины у нас одинаковые как идентичные характеристики но мы с моим искином уже столько намотали часов полетов что опыта у него накопилось изрядно Впрочем, причина тут скорее в том, что не все рвутся вперед, очертя голову. Бесстрашные и рисковые гибнут чаще других. Войны же выигрывают, действующие с трезвым расчетом, а не стесняющиеся лишний раз кланяться матушке земле или сделать шаг назад, вместо того, чтобы безрассудно броситься вперед. Не я такой умный. Истина это прошла сквозь века, находя подтверждение во многих войнах и конфликтах. «Мне же ее озвучил батя, а я запомнил. Потому что, в принципе, предпочитаю запоминать умные советы. Правда, следовать им у меня получается далеко не всегда. Как начинает струиться по жилам адреналин, так и несет, держите меня семеро». Вот и сейчас вырвался вперед, оказавшись в первых рядах. Конёк уже освоился с новой машиной и использует ее ресурс с максимальной эффективностью. Не преодолел я еще и третий пути до выбранного в качестве цели Нии Таки, как Искин сообщил о том, что меня пытаются нащупать сразу несколько огневых точек. Системе РЭП пока еще удается сбрасывать щупальца вражеских прицелов, но продлится это недолго. По нам сейчас работает ПРО сразу трех крейсеров, перекрывая друг друга. Тут и один-то корабль с неподавленными огневыми точками, та еще головная боль. О трех и говорить нечего». А главная проблема в том, что я все еще продолжаю ускоряться, и если выпущу ложные цели, то довольно быстро обгоню их, лишившись прикрытия. Поэтому приходится выбирать между скоростью и маскировкой. Я уже хотел было отдать команду уменьшить тягу на текущем максимуме, когда заметил на экране множественные дружественные цели, резво обгоняющие нас». Шесть истребителей с варяга, сосредоточивших на себе практически все внимание японцев, разбились по парам и рванули к крейсерам. Их пытались достать, но пока безрезультатно. На пересечку нашим уже выдвинулась эскадрилья с линкора. Истребители «Асахи» погибли вместе с ним. Прежде чем противнику удалось сбить хоть одного из наших пилотов, они успели отстреляться по крейсерам. И вот тут я оценил храбрость и самоотверженность парней». Они выпустили все до доединые ракеты и Нурсы, оснащенные только ЭМИ-боеголовками. Против японских истребителей у них оставалось лишь по малокалиберной пушке и паре крупнокалиберных иглометов. Благодаря этой самоотверженной атаке нам удалось преодолеть еще треть пути до грейсера, пытавшегося маневрировать и вынудить нас промахнуться. Но Новиков точно вывел нас на цель, рассчитав момент сброса скутеров с ювелирной точностью. Поэтому нам удалось компенсировать это. «Конек, выбрасывай ложные цели!» – скомандовал я, когда по мне вновь зашарили вражеские прицелы. «Выполняю!» – тут же отозвался Искин, уже отстреливая ловушки. Я же по обыкновению начал закручивать спираль, уповая на маневренности и рэп-скутера. Меня с новой силой вдавило в лыжемент, но дело это привычное и не особо мешало мониторить ситуацию на визоре шлема. А она складывалась не в нашу пользу. Десяток иконок, означающих «скутеры» моих товарищей, уже поблекли. То есть машины парней повреждены, а это практически приговор. Заложив очередной вираж, «Конек» вновь впечатал меня в ложемент. Тут же сработали захваты, и скутер замер, приклеившись к стальной поверхности. Жестко сработал. Я думал, амортизирующая система не выдержит, а мой позвоночник рассыплется к ядрине фене но ничего, даже сознание не потерял. Всего-то зайчиков словил. Но это нормально». Откинул фонарь, выхватил из держателя гранатомет и, поймав в прицел иглометную турель, выстрелил. Плазменная граната, разогнанная электромагнитными полями, совершила короткий полет и ударила точно в основание, заклинивая огневую точку. В принципе, она все еще может вести огонь, но только в сторону, куда зафиксировались стволы, так что по факту вышла из строя» а и скин корабля так не считает. По обшивке уже несется дроид-ремонтник. Нацелился он на ремонт вышедшей из строя турели и на меня не обращает внимания. Зато моя тушка очень даже заинтересовала боевого дроида, да еще и имеющего пушечное и глометное вооружение. Вот уж с кем шутки плохи. Покинуть кабину времени нет, поэтому я вновь выстрелил, все еще находясь в ложементе». Ну что сказать, не зря я тратил время и раскачивал гранатомет до пятого уровня. Выстрел вышел, как говорится, от бедра. Некогда было ждать, пока прицел зафиксирует цель. Граната ударила под основание корпуса, плазма прожгла броню и выжгла электронику. И скин быть может, и выжил, его все же экранирует дополнительно, но сейчас это просто умная железяка. Кстати, для меня совершенно бесполезная, вот уж о чем некогда думать, так это о трофеях». Дроид-ремонтник, словно фанатик какой-то, по-прежнему не обращал на меня внимания и возился с турелью. Ну и я решил, что тратить на него гранату не стоит. Вместо этого подхватил свой штурмовой игольник и ударил прямиком в подставившийся лючок доступа к эскину. Он тонкий, так что моим иглом вполне по зубам. Попадание оказалось смертельным. У дроида даже магнитные захваты на конечностях отключились, и он начал медленно подниматься над крейсером. «Подумать только. Мы несемся сейчас на сумасшедшей скорости, а она никак не ощущается. И так будет, пока корабль опять не начнет набирать скорость». «А, кажется, накаркал. Именно к этому командир не и так и приступил». «Что и говорить, крейсер не отличается резвостью эсминца, и времени на разгон ему понадобится побольше. Но достаточно скоро у нас возникнет нужда в ложементах из-за все нарастающей перегрузки». О том, чтобы удержаться на обшивке, не может быть и речи. Можно, конечно, и упереться, устроившись в каком-нибудь закутке, благо тут их хватает. Но тогда высока доля вероятности переломать себе кости. Я извлек из гнезда конька, мало ли как оно все обернется. Терять свой из мне не хотелось. Ну и подспудно это вселяло какую-никакую уверенность. Коль скоро думаю о дне завтрашнем, значит сегодня все не так уж и безнадежно». Выбрался из кабины и спустился на обшивку корабля. Оценил обстановку на тактической схеме визора шлема. Ну что сказать, дела наши откровенно плохи. На подлете мы потеряли 15 человек. Все же хреново, когда приходится атаковать крейсер в лоб, без прикрытия и с неподавленными огневыми точками. Да еще когда ему помогают с других кораблей. Пусть из-за дистанции те могли задействовать только противоракеты, нам и этого хватило. Хотя... Спасибо парням-истребителям. Если бы не они, нас и вовсе расщёлкали бы. Другая плохая новость в том, что японский капитан и сам не промах, и экипаж действует слаженно. Ему всё же удалось сманеврировать так, что из оставшихся моих товарищей большая часть умудрилась промахнуться. Совершать противоракетные манёвры так, чтобы остаться на линии атаки, не так уж и просто. А у нас в полуроте ведь либо молодняк, либо возьми, боже, что нам негоже». Безусловно, были и нормальные бойцы, но немного, и часть из них достали на подходе. К слову, наш полуродный промахнулся мимо крейсера. Я видел, что, как бы он теперь не изворачивался, но десантироваться на японца у него не получится. А уж в свете того, что самурай приступил к очередному маневру, так и подавно. «Весело, прям обхохочешься. А сколько нас вообще добралось до цели?» Неподалеку от меня я обнаружил отметки дрона Назара, Прохора, Малого и Кистеня. Последний из молодых, способный парень, не трус, но и не без царя в голове. добровольцем это вряд ли, но если прикажут, возьмет под козырек. Хорошая новость в том, что он гранатометчик, а потому у нас имеется тяжелое вооружение. Из плохого, больше на обшивке крейсера я никого не обнаружил. Круто, в атаковать крейсер это... Как там было у одного древнего автора «Безумству храбрых поем мы песню?» «Лучше не скажешь». Получается, что не только одного меня обуяла лихость, и именно благодаря этому мы единственные сумели добраться до цели, вырвавшись немного вперед. Винить остальных в том, что они не стали обгонять свои же ложные цели, маскирующие их от системы непосредственной обороны крейсера, глупо. Это не трусость, а трезвый расчет». Просто и японцы не пальцем деланы, вот и все. В этот момент пропала связь с варягом, и я практически ослеп. Осталась только ротная тактическая сетка, в которую объединены управляющие блоки наших шлемов. Даже выход в сеть отсутствует. Потому что это возможно только при наличии ретранслятора, каково имелся на крейсере. У японцев он также в наличии, но у нас нет к нему кодов доступа. Без понятия, что произошло на «Варяге», но, похоже, нашего гордого красавца попросту раздолбали. Даже если бы его взяли на абордаж и отрубили и скин, такой слепоты не случилось бы. С отключением главного электронного мозга остаются дублирующие системы. А крейсер вроде как собирались именно захватить. Мы же видели, как к нему устремились японские десантники. «Колун, Варяг спекся», — услышал я в канале «Голос Малова». «Этот знать должен много больше, ну хотя бы потому, что вся эта электронная лабуда – его стихия. Он всегда имеет чуть больше доступ, чем полагается. Развивается сам, натаскивает свой эскин, а заодно и обладает большей информацией». «Что именно случилось?» – спросил я. «Сработала система ликвидации. Незадолго до этого он отстрелил спасательные капсулы». Если я все правильно понимаю, то наш Капрас забрал с собой практически весь десант крейсеров и сумел сберечь многих из оставшихся на борту экипажа. «Конкретный мужик», — уважительно произнес Назар. «Что делаем, колонн?» Хороший вопрос. Знать бы еще на него ответ. По-хорошему, у нас приказ, и мы должны его выполнить. Но, с другой стороны, пусть на борту не и так и нет десанта, зато в наличии порядка полутора сотен членов экипажа. И ребятки эти вовсе не беспомощные овечки. Их ведь учили драться, пусть и не так вдумчиво, как нас. Опять же, автоматические огневые точки и, наконец, дроиды. Мы, конечно, дорого продадим свои жизни, вот только это бесполезно. «Букет, ответь колуну!» Вызвал я полуродного. «Слушаю тебя, колун. Я и пять человек из моего отделения на корпусе трейсера. Приказ об аббардаже в силе?» да. «Ирония судьбы. Те, кто не собирался служить, и дошли до цели», — хмыкнул Старлей. «Наше нежелание продлевать контракт не имеет...» — начал было я. «Знаю, колон перебил он меня. «Внимание всем! Приказываю включить сигнал «терплю бедствия, но справлюсь сам» и взять курс на станцию. Если пожелают взять вас в плен, не оказывать сопротивления. Если не станут чинить препятствия, добирайтесь до станции своим ходом». «Полагаю, что если разогнаться, то часов за 12 дошлёпаем. надо не приказываю интернироваться». «Приказываете или разрешаете?» Сам не зная, от чего уточнил я. Mm, «Разрешаю», — после короткой заминки ответил Старлей. «Внимание! Я командир отделения десантников, ефрейтор Рязанцев. Вызываю командира крейсера, а не Итака», — заговорил я, переключившись на аварийный канал. «Командир?» «Крейсер Аниитака, капитан второго ранга Куэйти Мацумото. Слушаю вас». Через непродолжительную паузу отозвался он. «Я и пятеро моих подчиненных находимся на внешней обшивке вашего крейсера. Нами получен приказ командира двигаться на станцию Анден, где мы должны интернироваться. Прошу у вас безопасный коридор для отхода». «К чему это? Просто сдайтесь и покончим с этим». «У меня приказ не сдаться в плен, а интернироваться, и я его выполню. В противном случае мы будем драться». «И погибнете». «Я давал присягу, господин капитан второго ранга, и готов драться». «Полагаю, погибших на сегодня и без того предостаточно. Я уважаю ваше мужество и воинское мастерство, Ефрейтор. Выйти точно на цель в таких условиях – это нужно уметь. У вас есть коридор?» «Покиньте борт крейсера в течение пяти минут. В противном случае мы атакуем». «Покинуть борт крейсера в течение пяти минут», — принял господин капитан второго ранга. «Все, парни, хватит сопли жевать. Двигайтесь к скутерам». «Что ты задумал?» — спросил Малахов. «Нам нужно добраться до станции. Они и так, а в настоящий момент отдаляются от нее. Так что сначала отчалим, а после уж поговорим. И не забудьте включить сигнал «Терплю бедствие, но справлюсь сам». Я вернулся к своему скутеру и вставил на место конька, после чего отстыковался от корпуса крейсера и отвернул в сторону, быстро оставшись у него за кормой. Собрались вместе и, врубив форсаж, начали разгон по направлению к станции. Горючего в баках оставалось немного, но на то, чтобы набрать нужную скорость, хватило. Осталось и на маневрирование для правки курса, и на посадку. Но тут уж впритык. Впрочем, главное – оказаться вблизи станции, а там подхватят станционные силы правопорядка, не бросят. «Ну что, братцы, есть предложение», – заговорил я, когда мы вырубили двигатели. Перегрузка исчезла, а наши скутеры летели в космосе плотной группой. «О чем речь?» – спросил Малахов. «Приказ интернироваться нам никто не отдавал, только разрешение. В плен нас брать, как я погляжу, японцы не спешат или скорее уж не желают». — Признаться, я думал, что когда отойдем, нам предложат как раз сдачу. — Так самурая этот обещал же, — усомнился Назар. — Этот обещал, другой не обещал, — возразил я. — Да не захотели, — вставил свое мнение Прохор. — Без разницы, — произнес я. — Есть у меня одно предложение, братцы. — Что за предложение? — опять проявил интерес Малахов. «Судя по расчетам, с такой скоростью нам тащиться до станции 17 часов 32 минуты. Прибудем мы последними. Все, кто будет перед нами, интернируются представителям корейских властей, которые придерживаются нейтралитета. То есть, когда мы окажемся на станции, для сил правопорядка это уже будет рутина. Предполагаю, что вообще пришлют парочку полицейских, чтобы опечатать скутеры до да сопроводить нас в участок для сдачи оружия в арсенал и взятия подписки о дальнейшем неучастии в войне» после чего отпустят гулять по станции до окончания войны, ну или позволят отбыть куда заблагорассудиться». «Так и будет», — согласился Андрей. «Вот я и предлагаю устроить им сюрприз». «И как это будет выглядеть? Нападем на корейцев, которые придерживаются нейтралитета? Издеваешься?» «Нейтралитет?» — съязвил я. «Что же они все такие нейтральные, не уведомили вовремя нашего командира о том, что в систему вошел сильный японский отряд?» «Мы вроде как союзники». «Не думаю, что Новиков не придал бы этому значения». «Но они выждали, пока нам не отрезали путь к отступлению и только тогда разродились». «Что ты конкретно предлагаешь?» «Спросил Малахов». «Захватить корейский тяжелый сторожевой катер. Они у них российской постройки, а у меня есть допуск второго уровня на управление ими». «И зачем нам эта колонна?» «Задал вполне резонный вопрос Назар». «После войны нам прямая дорога на гражданку». «Предлагаю отправиться туда не с пустыми руками. Устроим бритам головную боль. Поохотимся на их торговые суда. Согласно межзвездному праву, все, что направляется в Японию и из Японии, наша законная цель. В случае уничтожения премия составит 5% от стоимости судна и его груза. При захвате и последующей передаче в казну четверть всего наша». Ну и, конечно же, подобное деяние не останется без внимания со стороны командования и общественности. Последнее я добавил специально для Андрея. Уж кто-кто, а он рисковать ради денег точно не станет. С финансами у него полный порядок, зато герой войны, баллотирующийся в депутаты, это совсем не одно и то же, что и просто честный открытый парень, готовый положить свою жизнь на служение народу. «То есть ты предлагаешь захватить груз побогаче и прорваться с ним на базу пятой эскадры?» — уточнил Прохор. «Смеешься? Да нас либо епошки к рукам приберут, либо наши на всякий случай расстреляют. То, с чем возиться будет не с руки, мы взорвем к чертям собачьим. Что сможем увести и спрячем до поры в астероидном поясе». «А если найдет, кто?» — спросил Назар. «Да и шут с ним. Искин мы в любом случае заберем, так что засчитается как уничтожение» но ну что что-то же останется». «Гладко было на бумаге», – многозначительно произнес Малахов. «А я и не говорю, что будет легко. В любом случае время есть. Решайте».